Спасение Навстречу к ним шел капитан Пассажиры окружали их плотным кольцом Симкинс с профессиональным видом, как тень, следовал за Гатлингом Что же ему оставалось делать? В порыве великодушия и умиления собственным геройством он обещал Гатлингу перед тем, как взойти на пароход сохранить тайну его личности и предложил бежать как только пароход прибудет в ближайшую гавань. Но Гатлинг, этот непонятный человек, сухо и с горечью ответил ему, «Делайте свое дело». Как будто Гатлингу все безразлично. В конце концов, 10 тысяч долларов на дороге не валяются, и Симпкинс уже успел шепнуть что-то на ухо капитану. Матросы-островитяне... Одичавшие и отвыкшие от людей жались в сторонке. Мистер Тернип всем своим видом старался показать, что он не то, что эти грязные люди, хотя и не чище их. Он умудрился сохранить свою дырявую шляпу-котелок и теперь надвинул ее на лоб с видом Дэнди. Пока шли расспросы, зоркий глаз сыщика успел заметить какой-то портрет в газете, которую держал один из пассажиров парохода. Симпкинс попросил газету, бегло прочитал сообщение и вдруг вскрикнул. Подошел к стоящему рядом Гатлингу и мисс Кингман, неожиданно вынул из кармана ручные кандалы и с профессиональной ловкостью надел один браслет на руку Гатлинга, а другой на руку мисс Кингман. Все были поражены. А Симпкинс раскрыл газету и громко прочитал. Тайна убийства Деллы Джексон На днях, совершенно неожиданно, открылась тайна убийства мисс Деллы Джексон, в котором обвинялся Реджинальд Гатлинг. В банке Лораби была обнаружена крупная кража из несгораемой кассы. Так как один из ключей этой кассы находился у сына банкира Лораби, который ввел в последнее время крайне распутный образ жизни, то подозрение пало на него, и у него был произведен тщательный обыск. Пропавших денег у него не нашли, и участие его в краже осталось неустановленным. Однако при обыске в руки следственных властей попали документы, уличающие Лораби в убийстве своей невесты, мисс Деллы Джексон. В шкатулке для писем было найдено письмо мисс Деллы Джексон к Лораби. В этом письме она категорически отказывается выйти за него замуж после того, как узнала при помощи частного бюро поручений о некоторых подробностях его личной жизни. Лораби имел неосторожность вести дневник, в котором подробно излагает историю преступления. Упомянутое письмо было получено им в день убийства. Зная о сопернике, Гатлинге, Лороби давно шпионил за ним, пользуясь услугами подкупленной им горничной Джексон. Которая сообщила ему о готовящемся свидании Полагая, что действительной причиной отказа мисс Джексон Явилась ее любовь к Гатлингу Лораби в порыве ревности решил отомстить мисс Джексон Он явился на место свидания раньше Гатлинга Убил мисс Джексон на повал И скрылся никем не замеченный А? Каково? В преступлении Лораби сознался. Таким образом, благодаря стечению обстоятельств, едва не стал жертвой судебной ошибки Реджинальд Гатлинг, невинность которого выяснилась вполне. К сожалению, Гатлинг, по-видимому, погиб при крушении парохода Вениамин Франклин. «Вот он, Гатлинг!» — крикнул Симпкинс, заканчивая чтение газеты. А так как не напрасно же я ловил его и столько с ним провозился, то я и решил приговорить его к пожизненному лишению свободы с мисс Кингман. Если она ничего не имеет против. Она явно ничего не имела против. Публика приветствовала этот суровый приговор громкими аплодисментами.